Ростислава и Ростислава, прийти к соглашению и объединить свои силы против Триумвирата, как, очевидно, они и поступили, хотя в летописях и нет прямых свидетельств этого. Ростислав сделал свой первый ход, захватив город Галич, откуда он был, однако изгнан членами Триумвирата. Затем он пошел на отму таракань, которая входила в долю Святослава Черниговского и управлялась его сыном Глебом как наместником, тем самым Глебом, который позже измерил глубину Керченского пролива и записал ее на так называемом Тмутараканском камне. Ростислав выгнал Глеба из Тмутаракани, но когда Святослав пришел на помощь своему сыну, Захватчик оставил город, поскольку не хотел поднять оружие против родного дяди, как объясняет летописец. Это совершенно типичное отношение, свидетельствующее о силе принципа старшинства среди потомков Ярослава. Однако, как только Святослав возвратился в Чернигов, Ростислав напал на Глеба еще раз — и сел княжить в Тмутаракане, получая дань с и других народов. 1064 год. Именно в этот момент Всеслав начал враждебные действия против Триумвирата. Вероятно, стремительное нападение Ростислава на Тмутаракань было совершено по совету Всеслава. В слове о полку Игореве говорится, что Всеслав — знал чудесный способ, как достичь Тму-Таракани из Полоцка за одну ночь. Поскольку Всеслав, кажется, ни разу не был в городе сам, автор слова явно имеет в виду Ростислава как его исполнителя. Можно предположить, что с Ростиславом в качестве союзника Всеслав мечтал повторить политическую комбинацию 1026 года, когда два князя управляли северо-западом и юго-западом Руси, таким образом контролируя торговый путь из Балтийского моря к Азову. План провалился благодаря вмешательству третьей силы — византийской дипломатии. Греки обеспокоились агрессивными действиями Ростислава в районе Крыма, где город Херсонес все еще находился под византийским контролем. Под предлогом переговоров греческий наместник Херсонеса Катепано прибыл в Тмутаракань и на государственном Перу отравил напиток Ростислава. Князь умер неделю спустя. О популярности Ростислава в Крыму свидетельствует тот факт, что по возвращении в Херсонес наместник был побит камнями разгневанным народом. Смотрите Грушевский, том 2, страница 53. В это время Всеслав отчаянно сражался с Триумвиратом, но, потерпев поражение, согласился на переговор. Он был вероломно схвачен на переговорах о перемирии, и привезен в Киев как пленник, 1067 год. Это нарушение клятвы членами Триумвирата рассматривается летописцам как главная причина их последующих бед. По его мнению, таким поступком они вызвали Божий гнев, и степные кочевники появились как инструмент Бога в наказании грешных русских князей. Напомним, что в конце X и первой половине XI веков южные русские степи контролировались печенегами, которые многократно нападали на Русь и даже послужили причиной гибели одного из самых могущественных русских князей — Святослава I. Но к концу правления Ярослава опасность со стороны печенегов была ликвидирована русскими. Их успеху частично способствовал тот факт, что печенеги в то время испытывали давление на востоке со стороны другого тюркского кочевого племени половцев, пришедших из Казахстана. Победа над печенегами таким образом оказалась бессмысленной,